Елизавета Соболянская. Атурва для ангела. Пролог. По дорожке кампуса сошла хрупкая блондинка в тонком форменном платье. Она куталась в простецкую серую шаль и прижимала к груди стопку учебников и тетрадей. Вид у девушки был откровенно жалкий, а тусклый серый цвет формы подсказывал понимающему студенту, что эта особа получала благотворительную стипендию, называемую сиротской. Наверное, поэтому она шла через парк так поздно.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 Кончик её накопительного кристалла коснулся руки сиротки. Раздался лёгкий треск. В воздухе сильнее запахло озоном, а блондиночка, как подкошенная, упала на землю. «Парни, готово! Забирайте!» В голосе благородное слышалось презрение. Из-за сугробов вынырнули четверо молодых людей в богатой студенческой форме. Один из них сделал пас волшебной палочкой, тело девушки взмыло в воздух и полетело вперёд.